А вокруг этой витал аромат Германии, Дании, бродяжий дух с налётом извращения, греха. Отступил в глубину прихожей, подзывая меня. Давно я не видел такой натянутой, лживой, вымученной улыбки. «Пожалуйста, отыщите Мэгги и позовите её сюда». «Маргарет?» Она кивнула. Я продрался сквозь толпу и поймал Маргарет на кухне. «А, явился? Привет!» «Тебя там зовут? Девушка с чемоданом». «Здрасте, пожалуйста», — переглянулась какой-то женщиной. Запахло скандалом. Она поколебалась и поставила большую бутылку пива, которую собралась открывать, на стол.